Седьмое, война стала таким большим делом, объединившим сразу всех людей, что прочие дела по сравнению с войной сделали сразу никчемными. В дни мира разные мелкие занятия казались важными. Можно было посвящать дни обсуждению спектакля или сочинению стихов, или написанию рецензии на повесть, или еще чему-нибудь что было необязательным для жизни общества, но интересным. Когда война накрыла город, занятия горожан стали сопоставлять с ежедневной смертью многих, и в то время как люди убивали людей и рушилась вся жизнь, заниматься необязательными делами стало стыдно. Казалось, пока совершается необязательное занятие, погибает человек» и ничем нельзя объяснить, почему ты не спас этого человека, а занимался своим необязательным занятием. Но так ведь было всегда, и до войны так было тоже. Были беды и смерти, а значит, были и неравно великие им занятия. Верно, но просто во время войны это сопоставление стало понятным, а до того таким заметным не было». Прежде беда случалась неожиданно. Мы встречались с человеком, а потом он вдруг умирал. И все переживали, что при жизни уделили ему мало внимания. Но умирал человек внезапно. Как угадать, что ему надо было уделить внимание именно вчера? Во время войны смерть была объявлена заранее. И это все меняло. Теперь стало стыдно за мелкие дела. Было все равно. Написана ли рецензия на повесть, высказано ли мнение. Достать сахар, выставить на крышу ведра с песком, запастись картошкой, было важно. А стихи не важны совсем. Про войну не говорили, войну не обсуждали. Но все сравнивали с войной. И даже ежедневные сводки по радио не обсуждали, как не обсуждают пожар. Горело и горело. Говорить про войну было не нужно. Она была везде. Есть большое единство людей, гораздо больше, нежели любое общество или государство или партия единомышленников. Это смерть. Когда люди приходят с праздных улиц на кладбище, они смолкают сплощенные плотной общностью бывших жизней. Но стоит сделать шаг обратно в пестрый город, в суету необязательных дел и единства нет. Есть любовь к некоторым, неприязнь к отдельным, равнодушие к большинству. Пришла война, и единство смерти вдруг скрепило всех. Перед лицом этой неоспоримой общности стали важны простые домашние дела, понятные каждому, чаепитие, поход в кино штопка порванной рубахи, а занятия, понятные одному, стали ненужными. Домашняя жизнь перестала казаться пустяком, ей отдавались истово, словно наперекор беде, и в этом все тоже были заодно. В прежней жизни Фридрих Хулин часто говорил себе, «Зачем тратить драгоценные минуты на чаепитие? Я могу это время отдать творчеству». Теперь он думал, зачем сочинять то, что никак не поможет? Зачем тратить минуты, которые могут стать последними? То, что небытие совсем рядом, чувствовали все, и Хулин это чувствовал тоже. Их дом вымер. Квартира Рихтеров, в которой прежде жила большая семья, стояла молчаливая. Старшие сыновья уехали на Испанскую войну, не вернулись. Младший, Соломон, стал курсантом летного училища. Обещал писать, но не писал. Старик Рихтер вечерами заходил к Холиным, Видно было, что тоскует по большой семье. Хоть погреется у нас. Каково ему одному без четырех сыновей, говорила жена. Моисей Рихтер садился на табурет на кухне, молчал. К нему подводили маленького Пашу. Поздоровайся с дедушкой и Моисей гладил Пашу по голове своей костлявой рукой со вздутыми венами. Опустела квартира Рихтеров, Сгинула семья Дешковых, точно и не было такой семьи вовсе. В квартиру к Дежковым вселились Щербатовые из подвального этажа, но и Щербатов пожил в доме недолго, уехал на фронт. А может быть и не на фронт, кто теперь разберет, куда человека послали? В отсутствии нового хозяина приходили в квартиру трое. Вошли резко, жену Щербатова отодвинули в сторону, все перерыли заново, как после ареста Дежкова. Фридрих Хурин спросил у старика ректора, как думаете, зачем приходили. Старик пожевал губами и сказал: "Когда война, много крови. Хищники кровь чуют, по следу идут. Если вечером смотреть на окна дома," Редко где светится окно. У нас сегодня постный сахар. Лакомство сегодня, розовый и желтый сахар. Его в прикуску с кипятком едят. Маленькому Паше нравится. Когда возьмешь на руки ребенка спокойнее. Есть задача маленького уберечь. Под Новый год заболел Паша Хулин. Начался жар. Мальчик сначала плакал потом уже и не плакал, сил не было. Говорил мальчик совсем тихо, ручки его лежали поверх одеяла, тощие и слабые. — Что у тебя болит, Пашенька? — повторял Фридрих Холин. Он сидел у кровати ребенка, задавал один и тот же вопрос, который Паша утомлял. Холин говорил эти слова от беспомощности. Он хотел сделать что-то, Безразлично, что именно, лишь бы нашлось ему дело куда-то пойти что-то принести, невыносимо было видеть белое лицо мальчика. «Что? Что болит?» — повторял Холин. Мальчик морщился, звук голоса его утомлял. Жена говорила Холину, — успокойся, прошу тебя, и обнимала Фридриха, словно болен был он, а не их сын. Однако Холин... Должен был хоть что-то делать. Ему казалось, что, спрашивая, он проявляет заботу. И он настойчиво спрашивал, — Что у тебя болит, Паша? Скажи папе. — Горлышко болит, — сказал он, — и грудка болит. Дышать не могу. Жена клала руку на грудь мальчика, а тот просил, — Положи на горлышко. И Люба клала руку на его горло. — Что? — Что? «Что болит?» — повторял Холин. «Что принести? Что нужно?» Он вставал со стула и ходил по комнате, так вот и успокаивался. Катя смотрела, как Холин ходит, и объясняла мальчику. «Папа волнуется. Вот как папа своего сыночка любит. Видишь, папочка переживает. Ты должен скорее поправиться. Нельзя папочку волновать». Но мальчику становилось хуже. Что я должен сделать? Однако ничего от Фридриха Холлина не требовалось. Ничего было не нужно. Есть Паша не просил. Пить не мог. Врача уже вызвали третий день, но врач не приходил. Пойду приведу врача, — говорил Фридрих Холлин. Он вставал, резкими шагами ходил по комнате, надевал пальто, выглядывал в окно. За окном была беспросветная декабрьская ночь. И врача в этой ночи не было. Врачи работали в госпиталях для раненых, детских докторов было мало, и лекарств было мало тоже. «Чаю выпей, чайку горячего», — говорила Люба. Но мальчик не мог пить, болело горло. Наконец пришел врач, тихий еврейский доктор с большим носом. Он просил Пашу открыть рот, наклонялся к мальчику, сдвигал круглые очки на лоб и рассматривал Пашино горло. Потом достал трубочку и прикладывал к Пашиной спине и груди и стучал по ребрам согнутым пальцем. — Что у него болит, доктор? — спросил Фридрих Холен. Горло болит. — И ваш ребенок это вам сказал? — У ребенка скарлатина и мальчику дышать трудно, у мальчика воспаление легких. — Как это? — Как скарлатина. — У еврейских детей, как правило, слабое горло, — сказал врач. — Такова наша особенность. Началось, вероятно, со скарлатины, потом воспаление. организм очень слабый. — Наша особенность, — сказал Холин, — еврейская особенность, Отец его был наполовину евреем, однако еврейскую бабушку Холин никогда не видел. Бабушка жила во Львове, умерла лет десять назад. Отец, правда, называл себя евреем. Но сам он не еврей, какой же он еврей? «Разве я не увижу, когда ребенок еврей?» — сказал врач. «Ваша жена тоже еврейка, это на ней написано». «А у вас кто еврей из родителей? Папа или мама?» «Папа». Я так и думал. Верно. Жена тоже наполовину еврейка. Как все-таки некоторые люди быстро нацию определяют. Холин спросил. Доктор, это опасно? Воспаление легких это очень опасно. Быть евреем опасно, вы сами знаете. А скарлатина? Скарлатина тоже опасно, Но быть евреем гораздо опаснее. Вас как зовут, доктор? Розенблюм. Захар Абрамович. Захар Абрамович, он не умрет? Зачем спросил? Как страшно эти слова прозвучали. И темно в комнате, и на улице темень. Не пускайте в дом господина Гитлера и достаньте нужные лекарства, и все будет хорошо. Какие лекарства, доктор? Стриптоцит и норсульфазол. Чудесное лекарство. «Нам страшно, доктор», — сказал Хулин. «Мне тоже страшно. И моей жене страшно. Когда давно боишься, привыкаешь. Становится легче». «Я уверен, что победа близко», — сказал Хулин. «Но думал он только о ребенке». «Не сомневаюсь», — сказал Розенблюм. «Победа очень близко». «Не удивлюсь, если завтра уже случится победа, а что потом?» Вы говорите это странным тоном. Скажу вам, как еврей еврею. Я очень хочу, чтобы господину Гитлеру намылили шею. Только думаю, когда немцев прогонят, мне будет трудно дружить с теми советскими людьми, которые выдавали евреев немецким фашистам. Предателей у нас в стране очень мало. Вам так кажется? Что делать, Захар Абрамович? Надо принимать предписанные лекарства». И хорошо кормить мальчика. — И поможет? Поможет? — Должно помочь, — сказал Розенблюм, который видел разное. Паша болел тяжело. Через неделю стало понятно, что стриптоцит ему не помог. Люба ночами сидела у постели мальчика, держала руку у него на горле. Паша шептал. — Горлышко болит. — Мама, положи на горлышко ручку. Люба называла его пряничек. Спи и усни, пряничек. Проснись, здоровенький. Но мальчику стало совсем худо. Температура поднялась до сорока, он мерз. Люба кутала его байковым одеялом, взятым у Рихтеров. На одеяле были нарисованы зеленые медведи. Пришел доктор Розенблюм, сказал, что нужен пенициллин. Что такое пенициллин, Холин не знал. И врач им объяснил, что это новое лекарство, очень сильное. В Англии изобрели. На фронте так раненые спасаются. — Как хорошо, что пенициллин есть, — сказала Люба и стала гладить руки доктора. — Спасибо вам, голубчик Захар Абрамович. — Пенициллина у меня нет, — сказал доктор. — Бывает только в госпиталях для раненых. Присылают из Англии, мне рассказывали в Первой Градской. У них есть для инфекционных раненых, если загноение при ранении в живот, и советский пенициллин в Боткинской больнице есть. Точно не знаю, не видел никогда, но говорят, что советский пенициллин есть. А вы не поможете достать? Как же я вам помогу? И розом Блюм сжал руку Холина. Вы отец? У вас должны быть силы. На черном рынке говорят купить можно мы книги продадим, — сказал Холин. — Боюсь, ваши книги сегодня никому не нужны. Продайте пальто. На Тишинском рынке, где продавали вообще все, даже ковры и мед в больших банках, пенициллина не было. Ночью они сидели с женой возле Паши, а Паша дышал слабо. И Холин прижимал ухо к груди мальчика, думал, что тот уже не дышит. Но сын дышал, Тонкий хрип проходил сквозь тело, еле слышный звук, как сигнал далекого паровоза, словно далеко проходила железная дорога, и оттуда донесся звук. Они друг с другом не разговаривали почти до утра. А под утро Люба сказала, «Если Паша умрет, что же делать будем? Жить будет трудно». «Я тогда жить не буду», — сказал Холин. Как и все в эти дни, сказав о своих переживаниях, Хулин почувствовал, что сказал глупость. Он хотел сказать, что ему невыносимо больно, но получилось, что он свое переживание уравнивает со смертью. А смерть, вот она, перед ними, и смерть приходит без всяких переживаний. Ему стало стыдно. «Почему я не умею говорить нужные вещи?» — подумал он. «Надо жить», — сказала Люба. «Вокруг столько горя. Надо людям помогать, но будет трудно жить». В Боткинскую больницу пошли вместе с Рихтером. Тот знал профессора Рабиновича. Профессор Рабинович более не работал в Боткинской больнице. А где он теперь работает, никто не говорил. «Вам кому?» «В хирургию нам. В отделение Якова Рабиновича». «Ждите, вызовут» когда Урсина освободится?» Они стояли в холле и ждали. Холин спросил у Моисея Рихтера. «Вы чувствуете, что вы еврей?» «Да, я еврей», — ответил старик Рихтер. «А вот я не чувствую себя евреем», — сказал Холин. «Вся страна на фронте, я вместе с народом не имею нации". «Не говорите глупости», — сказал Рихтер, — «слушать противно». «А скажите...» Но Рихтер отвернулся. Он не любил обсуждать глупости. И правда, думал Холин, о чем я говорю? Какая разница? Их пригласили внутрь. Врач Владимир Урсин, полковник медицинской службы, перевезенный в Боткинскую вместе со своими пациентами из-под Вязьмы, лечил последних коллег из уничтоженной 29-й армии. В отделение гнойной хирургии он попал после того, как арестовали заведующего, профессора Рабиновича. «Пенициллин у меня есть вот для него, для него и для него», — Урсин показал пальцем на койке. «А для тех трех уже нет пенициллина. Надеюсь, они сами справятся, на норсульфазоле вытянут. У самого дети. Проблему понимаю». «Умрет?» «Нельзя, чтобы за сорок ушла», — это врач про температуру сказал. «Сбивайте, чем можете. Спиртом протирайте. Организм может справиться. Ресурсы у нас есть. А если...» «Прекратите, товарищ Холин», — сказал Урсин. «Вы не один. Сегодня на повестке дня война». Они пошли обратно домой. Долгую часть пути шли пешком по заметенному шоссе, причем старик Рихтер ковылял рядом, не отставая. Потом сели в автобус, Хулин боялся возвращаться домой. — Ты мой пряничек, — говорила Люба мальчику, и лицо было такое же белое, как у больного мальчика. И Хулин плакал, когда жена на него не смотрела. Хулин теперь почти не ходил в редакцию. За время пашиной болезни... Был на службе всего один раз. Спустя десять дней пришел снова. Теперь он уже не боялся Фрумкина как прежде. Ему было безразлично. — Странно вас видеть здесь. Вы больше здесь не работаете, — сказала ему Фрумкина. — Подготовила докладную записку в отношении вас. Ставлю в известность. Передаем по инстанции. — Достаньте мне пенициллин, — сказал Хулин. Он теперь просил всех подряд. Просил у Рихтеров, просил у жены Щербатова. — Вам, в вашем ведомстве, может быть, выдают? Пожалуйста. Он просил даже свою бывшую возлюбленную. Пришел в ту самую квартиру, где прежде прятался. — Ты ведь любишь Пашеньку. Достань нам пенициллин. Но бывшая возлюбленная подняла брови, поджала губы. Она горько переживала обиду. — И где же ей пенициллин взять? — сказала. — Вы уж как-нибудь сами. От души сочувствую. — Помогите мне, — сказал Холин. — Господи, — думал Холин, — сделай так, чтобы помогли. Господи, спаси сына, Господи, прости меня. Я не верил в тебя, Боже мой, прости меня, Господи. Он сказал Фрумкиной. — Мне нужен пенициллин. Не знаю, где взять, помогите. Фрумкина поглядела твердыми вороньими глазами. Она презирала Холина. — Придите в себя, стыдно, размазня. — Сын болен. Фрумкина спросила, сколько лет ребенку? — Пять. Началась скарлатина, потом легкие воспаления. — Господи, зачем я все это говорю? Кому? Вороньи глаза смотрели пристально. Фрумкина не поверила. — Придумали про сына. «Какой позор! Знаете, что немецкие фашисты убивают детей?» — вдруг сказал Фрумкина. «Пока пьете водку и трусите, фашисты убивают еврейских детей». Доктор Розенблюм сказал, что у еврейских детей слабое горло. Вот и Паша заболел. Воспаление началось. Он говорил не в попад и думал, что я говорю, господи, зачем говорю? Они меня слушают и смеются» оглянулся на сотрудников редакции. Действительно, все на него смотрели. — Не знала, что вы еврей, — сказала Фрумкина. Я не пью больше. Еврей — да. Какая вам разница? Как это детей убивают? — Убивают детей. Расстреливают детей немецкие фашисты. В Румбульском лесу расстреляли 7 тысяч еврейских детей, возраст до 10 лет. — Где это? — Неважно. — В Латвии, под Ригой. — Детей убивают? — он не понимал. — Ступайте домой, к сыну. — Пенициллина мало, только для нужд фронта. — Вы не можете достать пенициллин. — А на рынке? — Я ходил на рынок. Он всем рассказывал теперь про рынок, оправдывался, что не смог достать лекарства, но ведь старался. Хулин каждому объяснял, что он старался. Я ходил на Тишинский рынок, у соседей спрашивал. — Причем тут соседи? — Владейте собой, Холин, вы же мужчина. Он заплакал. Нельзя было плакать. Унизительно это, позорно. У всех на виду плачет бессильный человек. Стоял посреди комнаты и плакал, и кал от слез, а сотрудники редакции на него смотрели. Сквозь слезы он глядел на их знакомые, бессердечные лица. — Смотрите, смотрите, как человека раздавили. Нравится вам? Вернулся домой, а дома был доктор Розенблюм, сидел у Пашиной кроватки. Нос у доктора очень длинный, очки запотели, и не говорил доктор ничего. Уколы мальчику делал, спиртом обтирал. Тельце у Паши стало тонкое, легкое, прозрачное, и глаз не открывает уже. Сидели втроем у постели. Люба, Розенблюм и Холин. Холин несколько раз хотел сказать слова для Любы, но, сказав их про себя, понимал, что это глупые слова. Ночью в дверь стали стучать. Розенблюм поглядел на Холина вопросительно. — Это за мной пришли, — сказал Холин. — Когда рушится жизнь, рушится сразу все. Война, сын, работа, арест. — Фрумкина ведь предупредила меня, — думал Холин. Она сказала, что пошлет доклад. — Теперь быстро приезжают. Раскрыли конверт, прочли и поехали. — Пряничек мой, не увижу тебя. — Не помог я тебе, прости меня, Пряничек. И беспомощный Холин вышел в прихожую. Пока поворачивал ключ в скважине, смотрел на свою руку. Слабая, бесполезная, ничего делать не умеет. За ним следом вышел врач Захар Абрамович. Встал рядом. — Если вам что-то нужно, ну, вы понимаете. — Я от отца отказался, — сказал ему Хулин. — Понимаете, от отца отказался, когда страх пришел. Фотографию на пол бросил. Ему было страшно от самого себя, и слова не выговаривались. «Это все уже потом, понимаете? Ди ко мне, что я сделал». «Успокойтесь. Если что нужно, скажите. Я останусь здесь до конца». Хулин открыл дверь. «Покажите мне вашего сына», — сказала Фрумкина. «Покажите ребенка, где мальчик». Прошла без приглашения к кровати, отодвинула Любу, нагнулась над ребенком низко. Вороньими глазами буравит белое личико. Даже пальто не сняла. Пришла проверить, болен ли ребенок. Проверяет, как цензор. Ищет в мальчике, как в статье, к чему придраться. «Уйдите, пожалуйста», — сказал Фридрих Хулин, «Вам здесь нельзя быть». «Уходите», — сказала Люба наш мальчик очень болен. Не слушает Фрумкина, смотрит. Привыкла, что она везде главная. Вон, сказал Холин, вон идите отсюда. Фрумкина протянула вперед, большой костлявый кулак разжало. На ладони пять ампул. Пенициллин.